Он увлекает наместника через полянку и обоз криком. А-а! Проваливается в яму. Из ямы раздаётся вопль. Помогите! Спасите! На крик прибегает караколь. Кто там? А ты кто? Спаси меня! Я тебе заплачу за это. У меня много денег. Чудак какой-то. Да разве за это деньги берут? Лови верёвку. Крикляк. Ты как здесь очутился? А это это ты, караколь. А я, видит ли, <связать> это самое <связать> того и этого. Ну ты понимаешь. Одно я понимаю. Напрасно я тебя из ямы вытащил. Сидел бы ты в ней тихонько и людям не мешал. Что ты, караколь? Мне некогда сидеть в яме. У меня скоро свадьба. Наместник обещал женить меня на Веронике. Ах, вот оно что. Ну, так полезай обратно в яму. Слышишь? Сейчас же полезай. Оставь, Караколь, пусти! Не хочу я в яму, там темно и страстно. Полезай, жених. Да не собираюсь я вовсе жениться на Веронике. Я посотил, клянусь тебе, только пусти. Ну, ну, сам подумай, разве мастер Ферен отдаст ее за меня? Ты же сам сказал, что наместник тебя на ней женит. Да мало ли себе я говорил. Да пропади он совсем, этот наместник. Мушерон. Ой, я и забыл совсем. Простите, вас... Погоди, Мушерон. Послушай, метельщик. Я Бестеколь, хранитель печати его светлости, господина наместника. Вытащи меня отсюда, и я тебя награжу по-королевски. Кто это там, Клик-Ляк? Это... это... это... Хранитель печати его светлости. Очень хорошо. Пускай он и хранит свою печать в яме, а ты будешь ему помогать. <свят> Целее будет. Послушай, метельщик. Не смейся над печатью наместника. Эта печать может послать человека на плаху. Но она же может избавить тысячи людей от казни, от тюрьмы, от изгнания. Перед ней открываются все затворы и замки. Если ты поможешь мне выбраться из ямы, я дам тебе печать на целых 3 дня. Делай с ней что хочешь. Подумай, 3 дня ты будешь править своим городом. За это время можно многое сделать. Что же, цена сходная. Скажите, господин Бестиколь, печать-то в самом деле при вас? Перстень с печатью наместника всегда при мне. Спусти верёвку, и ты убедишься в этом. Пожалуй, Только я спущу вам сначала не верёвку, а верёвочку. Перстень-то она выдержит, а вот вашу милость вряд ли. А если ты возьмёшь перстень, а меня оставишь здесь, в яме? Не верите? Ну, как вам угодно. Живите себе в этой берлоге, пока живётся. Одно вам могу сказать. Караколь ещё никогда никого не обманывал. Спускай верёвку. Верёвочку? Верёвочку спускаю. Привязали? Тени. Верно. Перстень с печатью. На печати дракон в короне, фамильный герб наместника. Ну, если дело идёт без обмана, опускаю вам верёвку по толще. Вылезайте. Из ямы вылезает наместник без плаща. Вот вы какой, господин Гестеколь. Тоже горбатый. Только если меня за мой горб прозвали улиткой, то вы, по крайней мере, верблюд. За печать спасибо. Давайте мою верёвку побегу в город. За три дня много надо успеть. Постой. Помоги мне сначала вытащить из ямы плащ. Я весь продрог. Плащ? А где он у вас там? Погляди. Вон, видишь, зацепился за корень. Караколь наклоняется над ямой, наместник сильно толкает его, и караколь исчезает в яме. То, что тебе и дорога, бездельник, для тебя-то и была вырыта эта яма. А как же перстень с печатью? Потом достанем. Он там будет в полной сохранности.